Глава 34. А! Дракон! А-а-а! Выдаю я в ответ огромную струю огня, тщательно прицелившись в каменные стены. И надеюсь, что никакой идиот не влезет случайно и не повредится. Впрочем, если он уже на голову поврежден, чтобы лезть под драконь огонь, я здесь при чем? О, -о, о, стонут городские ворота, в попытке закрыться перед жутким зверем. Смешно, я же не снизу захожу, как вражеская армия. Р -р -р -р -р -р. Выдаю раскатистое, и сношу какой-то незначительный флигель, а потом яростно срываю, превращая в лоскутки несколько городских флагов, которые украшали стены. Мерзость, между прочим, о них тут вообще не стирают, что ли? Сколько лет они тут висят нестиранными? Я вас спрашиваю. Приличному дракону и пожевать-то нечего». «Пшшшш!» Выпускают по мне лучники целый град стрел. «Мне, понятно, хоть бы хны. Чешуя-то бронированная. Но, колдун, ты там не хочешь поторопиться? Вдруг они сейчас чего посерьезнее выкатят? Мы же только предполагаем, что в этом городе не будет защиты круче, чем личное оружие. Во всяком случае, так быстро не соорудят». «Вдруг ошиблись?» «Не смей нападать на этот город, мерзкий дракон!» Раздается, наконец, долгожданное снизу. «Я внутри не морщусь. Во-первых, актер из тебя так себе. Давно уже говорила. Откуда столько ненатурального пафоса? Во-вторых, над эпитетами надо поработать. Я понимаю, что вы все меня слегка ненавидите и боитесь. Но мерзкий? Можно ведь использовать «огромный»? или «невероятный». Хотя, наверное, в полубитвы странновато звучать будет, согласна. Я так увлекаюсь размышлениями о правильных репликах, что едва не пропускаю направленный в меня «заряд». Он, может быть, мне и не повредил бы. Не повредил бы точно, мы проверяли. Но у защитников могли появиться вопросики. поворачиваясь так, чтобы попу подставить, а кончиком хвоста незаметно активировать его – И заряд от колдуна, не долетев до меня правильное расстояние, вспыхивает маревом. Как будто долетел. Красиво получается. Пять баллов за спецэффект. И дракон на глазах у всей почтенной публики дергается, а потом ревет еще страшней, типа раненый, и выпускает еще больше огня. Но, согласитесь, странно было бы, если бы я сразу улетела. Какое-то время мы еще изображаем битву двух исполинов, магического и животного. И вот я наконец получаю достаточное ранение, чтобы неловко взмахнуть крыльями и убраться прочь, подгоняемая воинствующим колдуном, который вскакивает на лошадь и несется за мной. Добить. И там за рощей якобы добивает. Вспышку, наверное, на пиках видно. армозит долго соображал, как сделать так, чтобы уж точно поверили без тела, что он т победил и взорвал. Ну и вернулся в город. «Великим воином». Сообразил. Вон, возвращается. Я же, прячась и гаденько подхихикивая, реально же весело вышла. Очкурами переползаю, перелетая на нашу полянку, на которой мы больше суток провели, готовя план. Чудесный план, кстати. Я придумываю только чудесные планы. Пусть колдун и не был со мной согласен поначалу, но зря я, что ли, в детстве фэнтези смотрела. И мало-помалу он проникся историей, а залетном в эти края драконе, который сначала напугает всех окружных крестьян, что понесут в город ужасные вести. А потом и на город нападет. И только колдуньями, неимоверными усилиями и смелостью, за существенную плату, конечно, будет изгнан. Кстати, где эта плата? И колдун, и все, что было оговорено. Армази возвращается, когда уже темно почти. с Стюком, большим мешком а еще маленькой вкусняшкой для дракоши. А, позолоти пузика. «Значит, тебе хорошо заплатили за победу над драконом, раз даже издалека я чувствую долгожданное сокровище. Как бы мне не хотелось поворчать на него за долгое отсутствие или там шмоточки посмотреть, что он притащил, есть потребность важнее. Я буквально вырываю у него мешочек с золотом и со всего размаха бухаюсь на него пузякой. И едва не стану от счастья». «Золото, золото, золото! Мое! Внутри искорки и пузырики, но такой кайф! Ничегошеньки мне не надо больше! Ладно, надо. В положенное время я обращаюсь и хватаю предназначенные уже для девицы сверток. Вещи не сказать, что в идеальном состоянии или очень круто пошиты, но вот честно, после одного несчастного плаща кажутся мне цумовскими находками». Мигом натягиваю длинную тонкую рубаху, которая достает мне почти до колен. Плотное платье без рукавов поверх пояс. Божечки, дракошечки, даже сапожки есть. И про чулки и подумал, чтобы ноги не засовывать в грубую кожу. И даже про панталоны. Ну или как назвать такие шортики на завязочках, которые здесь вместо нижнего белья. Трясущимися от волнения рученьками беру зеркало и смотрю на себя» первый раз за столько времени. Страшно. Нет, не страшно, а очень даже красиво. Ничего себе не испортила иномерными приключениями. Расчесаться только надо. На голове после всех этих приключений оборотов черти что. Вот такую, расчесывающуюся у костра, колдун меня и застает. Он деликатно уходил во время оборота, причем не первый раз. Я ему за это благодарна. Да и вообще, что взял себя вроде бы в руки». За последние два дня Армазий оттаял немного. Нет, он не скандалит со мной, не предъявляет, не выспрашивает подробности. Так было бы еще чудесней. Но определенно не шарахается и не игнорирует. Может, отношения у нас и не такие теплые, как прежде. И как на женщину он на меня не смотрит. В том смысле, что реально взгляд отводит, будто привыкнуть не может. Только совместная забава, что принесла нам деньги, определенно нас сплачивает». То ли еще будет колдун от того, что я наполовину девицей моим ты меньше не перестал быть? Большой ли город? Спрашиваю его самым милым тоном. Очень, говорит немного напряженно, видимо, начинает подозревать что-то. И таверны там есть и всякие приятности. Ну, пойдем туда. А, пошли скорей. Но Армази, всего на пару часиков. «Прошу умоляюще. Я людей городов не видела очень давно. Ну, пожалуйста, просто побыть среди всего этого, послушать, потрогать, посмотреть. Может, еще помыться, но на постоялых дворах должны же быть лоха никакие. Я буду хорошо себя вести. Смотрю на него совершенно честно. И еще до рассвета мы оттуда уберемся и улетим куда подальше». «Почему мне не нравится эта идея?» Как, размышляя вслух, спрашивает колдуну мироздания. А мне говорит. Хорошо. Идем. У них вроде бы нет никаких опасных традиций и верований.